август. Русская революция должна разрушить существующий порядок, но не насилием, а пассивно, неповиновением. 1905 год, 1 августа, 76 лет. Так хочется жить вне этой суеты, этого сансара, со всех сторон заливающего. 1909 год, 2 августа, 80 лет. Опять все по-старому, опять так же гадкая моя жизнь 1898 год, 3 августа, 69 лет. «Как много значат общество и книги. С хорошими и дурными я совсем другой человек». 1853 год, 4 августа, 24 года. «Только там, где я один, мне хорошо и поэтично». 1863 год, 5 августа, 34 года. Чем люди безнравственнее, тем выше предъявляемые ими требования. Помню, редактор журнала говорил о том, что хотя и трудно, и бесславно жить городской барской жизнью, надо нести это. Что за высота? Не могу даже представить себе исполнение этого, он просто требует. 1890 год, 6 августа, 61 год. Мечтал о уничтожении рулеток. 1860 год, 7 августа, 31 год. Мужики жалуются, что на них ездят, а сами ездят на сыновьях, на жёнах. ездит только на тех, кто сам любит ездить. Сам ездишь, так уж не жалуйся, что на тебе ездят. 1907 год, 8 августа, 78 лет. Я нехорошо настроен. Эгоизм, похоть, слава человеческая, все это скверный полон. Помоги мне, отец. 1890 год, 9 августа, 61 год. Я люблю всматриваться ночью в покрытый звездами небосклон. Можно рассмотреть за большими ясными звездами маленькие, сливающиеся в белые места. Рассмотришь, любуешься ими, и вдруг опять все скроется. Кажется, звезды стали ближе. 1851 год. 10 августа. 22 года. Хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование. 1908 год, 11 августа, 79 лет. Родители говорят, как их дети мучают. Если бы они знали, как родители мучают детей, и кокетство, и ссоры, и недоброта, и нервность любви, несправедливость, все пороки, тех, которые по представлению детей должны быть безупречны. 1891 год, 12 августа, 62 года. Целый вечер шалопутничал. 1854 год, 13 августа, 25 лет. Не могу, да и не хочу работать. 1909 год, 14 августа, 80 лет. В наших обществах поставить правила «не уби» все равно, как в банке поставить правила «не брать процентов». 1900 год, 15 августа, 71 год. Мало умных людей. 1860 год, 16 августа, 31 год. Думал: "От чего мы так рады обвинять и так злобно несправедливо обвиняем? От того, что обвинение других снимает с нас ответственность. Нам кажется, что нам дурно не от того, что мы дурные, а от того, что другие виноваты". 1890 год, 17 августа, 61 год. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. 1857 год, 18 августа, 28 лет. Важнее всего для меня в жизни исправление от трех главных пороков – бесхарактерности, раздражительности и лени. 1854 год, 19 августа, 25 лет. Частные люди никогда не побьют, не зарежут и не ограбят одной тысячной того числа, которые побьют и ограбят правительство, то есть люди, признающие за собой право убивать и грабить. 1904 год, 20 августа, 75 лет. Странное мое положение в семье. Они, может быть, и любят меня, но я им не нужен. Скорее, инкомбрант, помеха. 1900 год, 21 августа, 71 год. Коммунисты говорят, что все принадлежит всем, а они коммунисты говорят, что есть право собственности, и оно священно. А я думаю, что для христианина не может быть ни коммунизма, ни права собственности. Христианство с главной основой своей полной свободы, исключающей возможность насилия человека над человеком, упраздняет и коммунизм, и право собственности. 1907 год, 22 августа, 78 лет. Я стал грубое животное в это лето. Я ел, спал, работал. Но думать, любоваться чужой душой, презирать себя, желать чего-то, я совсем был разучился. Теперь с осенью это возвращается. 1858 год, 23 августа, 29 лет. Нет у меня друзей, нет. Я один. 1862 год, 24 августа, 33 года. Сейчас глядел на небо. «Славная ночь! Боже, помилуй меня! Я одурен! Дай мне быть хорошим и счастливым!» 1855 год, 25 августа, 26 лет. «Любите переноситься в душу другого, жить его желаниями. Я не могу этого. Учись. Ты не мог и сыграть чижика, а теперь читаешь ноты престо. Как же ты хочешь без упражнения?» 1890 год, 26 августа, 61 год. Ты какая-то бесконечно малая частица чего-то, и ты был бы ничто, если бы у тебя не было определенного призвания, дела. Это только дает смысл и значение твоей жизни. 1904 год, 27 августа, 75 лет. Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже 8 лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность. 1852 год, 28 августа, 24 года. «Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь». 1860 год, 29 августа, 32 года. Романы кончаются тем, что герои героини женились. Надо начинать с этого, а кончать тем, что они разженились, то есть освободились. А то описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно, что описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам. 1894 год, 30 августа, 66 лет. Александр II говорил, что либералы не страшны ему, потому что он знает, что всех их можно купить не деньгами, так почестями. 1896 год, 31 августа, 68 лет.